Глава седьмая. Рита в конец запуталась, кто, кому, кем приходится в семействе Евсеевых. Тем более, были там не только Евсеевы, но и Антопченко, Мироновы, Углиновы. Выходило, что вся деревня так или иначе считалась родственниками. Маме Олега, Марии, так она представилась, на вид было не больше пятидесяти лет, а то и меньше. 35-летний Борис был первым приемным ребенком в их семье. Когда-то недалеко от села, где жили Евсеевы, был детский дом. Оттуда избегал Боря. Несколько раз Мария заставала его спящим под трактором мужа. Гоняла больше от страха, что муж не заметит парня в высокой траве и переедет. Возьмет грех на душу. Потом привела в дом, накормила. Боря осмотрелся и по-хозяйски наколол дров для бани. К учебному году Мария с мужем собрали все нужные документы и забрали Бориса к себе. Много было разговоров, споров, даже осуждений односельчан. А потом все стихло. Боря стал своим, как для Евсеевых, так и для соседей. Еще две сестры, Анжела и Ангелина, жили в городе, учились и работали. К родителям приезжали редко. Обещали вырваться, как узнали, что Олег прилетел. И еще один брат, Егор, погода коллега, старший. Егор жил по соседству с семьей Бориса. Женился на однокласснице Олега, какой-то Лизе. И недавно у них родился второй ребенок. А младший брат, тот, что поступил в институт, аж в Москву, приехать не смог. Устроился на работу. На поезде долго, а на самолете дорого. Олег пообещал матери заехать к нему, заодно посмотреть, что там и как. Две сестрички восьмиклассница и семиклассница находились в лагере отдыха. Их должен был забрать все тот же борис, чтобы увиделись с братом, когда еще получится. остальные были совсем маленькими вот только кто родной, кто приемный, кто сын, кто внук, а кто соседский ребенок рита не могла запомнить. ребят было много, очень много. несмотря на то что рита работала с детьми постоянно имела с ними дело. Такое количество ее откровенно пугало. Одна мысль, что это не чьи-то там дети, не работа, уйдя с которой ты окажешься в тишине собственной квартиры, а родные, и они всегда будут рядом днем и ночью, приводила Риту в ужас. Они прожили уже три дня у Евсеевых, а детей все прибавлялось и прибавлялось. Они словно размножались почкованием или делились, как агент Смит из «Матрицы». Кого-то привезли на выходные, кого-то на лето, кто-то вернулся из летнего лагеря. Как из небольшого количества дошколят за три дня их число увеличилось до одиннадцати, Рита не понимала. У нее кружилась голова от нескончаемых криков. Нет, они вовсе не плакали, а если и плакали, то не бежали к мамам, бабушкам, а разбирались сами. К ужасу Риты она наблюдала, как пятилетний Оля дворовый кот ободрал руки и ноги одновременно. А семилетний брат Марат густо залил раны зеленкой и перебинтовал, как мог. В итоге все, кто был в зоне доступа, были измазаны, включая несчастного кота. А зеленые бинты валялись по двору, как флаги многодетности. А вот Сережу Кутерьма с детьми не пугало, напротив, воодушевляла. «Уж такой он!» Найдет общий язык со всяким ребенком, любого пола и возраста. В отличие от Риты, он запомнил имена всех детей в доме Евсеевых, где их поселили в отдельной комнате. Небольшой, но очень уютной, с окнами на лес, самый настоящий, густой. Также он знал, кто кому кем приходится, по какой линии, даже вкусы и предпочтения каждого ребенка не говоря уж о том, что мгновенно организовывал игры и сам откровенно наслаждался происходящим. Раньше Рита не замечала в Сереже такой тяги к малышам. Сережа всегда хорошо ладил с детьми, это была его работа. Но сейчас ведь работать не нужно. Никакой особенной встречи в день приезда Олега не было. Родственники как занимались своими повседневными делами, так и продолжили заниматься. Мария с утра раздавала распоряжения подрастающему поколению. Кто-то должен был убраться, кто-то прополоть грядки с луком, кто-то собрать огурцы, а то к вечеру спортятся. Кому-то нужно было нарвать травы и дать кроликам или курам. Кто-то кормил индеек, гусей, уток. У Риты голова шла кругом только от перечисления всего, что надо сделать и зачем проследить. А ведь всю семью еще нужно было накормить. Как можно не сойти с ума даже просто в такой обстановке? Про ответственность за все семейство Рита боялась даже думать. Что говорить, она опасалась завести и котенка, а здесь... Праздник назначили на вечер пятницы. Как раз должны были выписать Любу с новорожденным сыном. Ему и имя уже дали – Павлик. Две сестры приедут из города, и Борису удобно забрать средних из лагеря, Заодно и сына захватит. Он в том же лагере отдыхал. С Олегом Рита почти не общалась. Он много времени проводил с семьей. Заходили друзья детства. Подолгу разговаривали, приглашали в гости. Кому-то он обещал зайти, а кому-то нет, ссылаясь на нехватку времени. Отлично ладил он с Сережей, а Риту будто избегал. И она его тоже. Почему? Не смогла бы ответить. А если бы ответила, устыдилась своих мыслей. Просто наваждение. Глупость. Олег Евсеев привлекательный парень. К тому же звезда мирового уровня. Пусть и в узких кругах любителей ММА. А вдруг кормит уток, убирает в курятнике или предлагает Рите попробовать сладкий зеленый горошек в стручках. Садится близко настолько, что Рита ногой чувствует тепло ноги Олега. Просто это странно. Вот и приходит в голову ерунда всякая. В пятницу с самого утра была суета. Все носились с утроенной скоростью. Несколько раз прибегала всклокоченная Вера, новоиспеченная бабушка, и советовалась с мам Машей. Даже самые маленькие члены семьи вносили свой вклад в общее дело, наводя порядок в игровой комнате, дворе и своих спальнях. Порядок этот, правда, ими же и нарушался, но каждого трудящегося от двух до двенадцати лет не забывал нахваливать любой мимо проходящий взрослый. Рита почему-то вспомнила, что ей никогда не удавалось убраться хорошо или почистить картошку так, как устроила бы маму. В итоге Риту отправляли заниматься чем-нибудь полезным, а мама, вздыхая, переделывала все, к чему прикасались руки маленькой Риты. А здесь Притащил малыш игрушки в центр комнаты. Молодец, старался же. Вырезал на шторах дырки, утверждая, что это ромашки. Умница, красиво. Но ножницы надо убрать подальше. Рита заглянула на кухню. Это было самое большое и светлое помещение в доме. Дом был просторный, без особых изысков. Без балконов, веранд, лоджий. Зато двухэтажный, с множеством комнат, небольшим спортзалом, игровой и гостиной, большой комнатой, где к вечеру будет накрыт праздничный стол. Сразу два события в семье Евсеевых. Приезд Олега и рождение Павла. «Вам помочь?» – поинтересовалась Рита у Марии. Она, конечно, не умела готовить в промышленных масштабах, но без рукой точно не была. Да и неудобно как-то слоняться по дому, когда Сережа мужественно взял на себя младшее поколение Евсеевых захватив по пути соседских детей. И теперь вся эта компания занята командной игрой, а не снует под ногами возбужденных взрослых. «Отдыхай», — проговорила Мария, «напашешься еще, на твой век хватит». Но... Рита растерялась. Настаивать она не умела, инициативу проявлять тоже. Но в то же время чувствовала себя неуютно, когда все трудятся, а она без дела. «Яйца вон порежь!» — вставила Анжела. Одна из сестер, которые учатся и работают в городе. Фаршировать будем. Хорошо. Эти? Уточнила Рита. Взяла нож и принялась за работу. В итоге подняла голову, когда большое блюдо было уложено фаршированными яйцами и красиво украшено. Одно время Рита увлекалась карвингом. Уж очень ей хотелось удивлять мужа кулинарными изысками. И могла из обычной редиски вырезать хоть цветок, хоть сову. «Господи, красота-то какая!» — воскликнула Мария. «Это огурец? А лебеди? Лебеди какие! А цыплята? Теперь Антошка точно хоть одно яйцо, но съест! Как не съесть такого цыпленка?» Рита растерялась. Вроде восхищаются, но вдруг Антошке нельзя есть яйца. А Рита своими художествами спровоцирует ребенка. Мария не заметила растерянности гостей. Видимо, хвалила от чистого сердца, как часом назад самого младшего за вынесенный из комнаты горшок. «Ангелина», — обратилась Мария ко второй дочери, той, что приехала с Анжелой, — «вот бы мне такую невестку, а?» Рита думала, что сестры-двойняшки приемные, уж очень рыжими они были, огненными, с россыпью веснушек по лицу, рукам, всему, что было видно из-под одежды. Мария была светло-русой, как и ее муж, отец Олега. Остальные дети тоже были русыми. Кто-то темнее, кто-то светлее. Выделялись только рыжие сестры и Борис. — А у тебя невест так мало, можно подумать, — отозвалась Ангелина. — Одна вера пятерых стоит. — Да я про Олежку, — махнула рукой Мария. — Что ж он все как перст, один до да один. — Кого он найдет в Америке-то, — ответила Ангелина. «А в Америке не люди, что ли, живут?» — всколыхнулась Мария. «Все одинаковые, что у нас, что у них. Только кажется, что мы отличаемся. А все одного хотят, чтобы дети не болели, мужья не гуляли, да денег каких-никаких». «Да не женится он никогда!» — вклинилась Анжела. Она стояла у дверей и грызла молодую морковку. Зеленые стебли болтались, как маятник. «Он по-лизски сохнет» и с воодушевлением откусила кусочек, с громким хрустом проживала «Лиска-то тут при Мария подняла взгляд на дочь. «Что ты выдумываешь? Лиска уже второго Егору родила. Пляшет он вокруг нее, как каруселька вокруг оси». «И что?» — пожала плечами Анжела. «Вспомни, какая любовь была. А она взяла и за его родного брата замуж вышла. Он потому и не приезжает домой». «А если приезжает, то вон, с друзьями!» Она кивнула в сторону Риты. «Любовь! Какая любовь! После девятого класса уехал! Любовь!» Недовольно пробурчала Мария. «А на свадьбу приезжал и напился!» Настаивала на своем Анжела. «Молчи, дуреха!» — кинула в сердцах полотенце Мария. «Нами лишь больше пуда, а людям жить!»